Роберт Луис Стивенсон. Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда. Глава 1. История двери. Адвокат мистер Аттерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой. Говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Аттерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый человек, но всё-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Атерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то никогда не проскальзывающее в его речах, но проявляющееся не в одних молчаливых взглядах после обеда. Чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках. и образе жизни. Он был суров к себе, пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и хотя любил спектакли, в течение 20 лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Атерсон был очень снисходителен к другим. Адвокат иногда почти с завистью говорил о силии духа, скрывающейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели их осуждал. Я склоняюсь к айновой ереси, замечал Атерсон. Я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает. Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. такая ровность обращения ничего не стоило Атерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми. Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Атерсон. Друзьями адвоката отделались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Аттерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Аттерсон мог сойтись с Энфилдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. все встречавшие Ричарда Энфилда и Атерсона во время их воскресных прогулок говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невесёлыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на всё это, и Атерсон, и Энфилд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания. Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной. Однако в течение недели на ней кипела торговля. Её обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить ещё лучше. Избыток доходов они и тратили на украшение лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками и сияла точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему за ново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон и вообще чистотой. Идя по торговой улице в восточном направлении. Прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия её домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращённом к улице, не блестело окон и была только одна дверь. Второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Всё здание носило на себе следы полного запустения. Фрадная дверь без звонка или молота сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В её нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о её порог. Дети играли на ступенях, которые вели к ней. Школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов, причинённых ими порчи. Мистер Энфилд и адвокат были и на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфилд указал тростью на мрачный дом и спросил: «Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?» Атерсон ответил утвердительно, и Энфилд прибавил: «В моем уме она соединяется с очень странной историей». «Неужели?» сказал Атерсон слегка изменившимся голосом. «А в чем дело?» «Вот в чем», ответил мистер Энфилд. Однажды я возвращался домой издалека. Было около 3 часов утра. Погода стояла хмурая, тёмная, только бесконечные фонари мерцали в мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены точно в ожидании процессий и пусты, как церковь. Наконец я пришёл в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры. Крошечный человечек шёл на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет 8 или 10. И вот, сэр, они столкнулись на углу. Тогда-то произошло нечто ужасное. Прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошёл дальше, не обращая внимания на её стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привёл его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребёнка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были её родственниками. Вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребёнку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось. Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был он противен и семейству у девочки, что было вполне естественно, но меня поразил доктор Он походил на обыкновенного аптекаря. Ни его лита, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания. Говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. "Слушайте же, сэр, доктор Соубонс разделял все общие чувства, и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе. Сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц полных ненависти, и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, а точнее сатана. Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, сказал он. Я, конечно, бесстыден. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру. Ну, мы назначили ему 100 фунтов в пользу семьи ребёнка. Он очевидно хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он наконец согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы вы думали, он провёл нас к этому дому, к этой двери. Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошёл в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коуца, нападателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только отметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы и назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в 4 часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал: Будьте спокойны. Я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку. Итак, все мы доктор, отец девочки, наш приятель и я сам отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим. Эггэ произнёс Атерсон. Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства, сказал Энфилд. Да, это скверная история. С таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дела, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и что ещё хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу. Честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, прибавил Энфилд и задумался. Внезапный вопрос Атерсона вывел его из раздумий. Адвокат спросил: "А вы знаете, живёт ли здесь человек принёсший чаек?" "Здесь? Нет", возразил мистер Энфилд, "но мне случилось узнать его адрес". И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью, спросил Атерсон. Не отец, я деликатен. Я остерегаюсь расспросов. Расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма. Камень катится вниз, сшибает другие камни, и вот какая-нибудь кроткая старая птица, о которой вы и не думали, убита в своём собственном саду. И её семье приходится менять имя. Не о царь. Вот какое у меня правило: чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю. Очень хорошее правило, заметил адвокат. Но я сам осматривал здание, продолжал Энфилд. Едва ли это жилой дом. В нём нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца. Да и он является нечасто. В верхнем этаже три окна во двор, внизу ни одного. Окна всегда заперты, но чисты. Затем одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живёт. Но я в этом не уверен, потому что все строения в этом дворе так скучены, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое. Некоторое время друзья шли молча. Наконец Атерсон сказал: "Энфилд, ваше правило очень хорошо. Мне кажется, да, ответил Энфилд. Тем не менее, продолжал адвокат: мне нужно задать вам один вопрос. Я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребёнка. Что же, сказал Энфилд. Я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайт. Хм, произнёс Атерсон. А каков он на вид? Его нелегко описать. В наружности Хайде есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство. Он производит впечатление урода, но определить, в чём заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на её особенности. Нет, сэр, невозможно. Я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда. Мистер Атерсон опять замолчал и некоторое время шёл в глубоком раздумье. Вы уверены, что он открыл дверь ключом, наконец спросил адвокат. Мой дорогой сэр, Начал Энфилд вне себя от изумления. "Да, я знаю", сказал Атерсон. "Я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг. Если вы были не педантично точны хоть в чём-нибудь, вам следует исправить эту неточность. Я думаю, вы могли бы предупредить меня." сказал Энфилд с тенью обиды в голосе, но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ. Больше этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь. Атерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнёс следующее заключение. Вот Новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету. Согласен, от всего сердца, сказал адвокат. Вот вам моя рука, Ричард.